Глава 3. Возвращение. У меня не было денег, чтобы оплатить комнату в таверне. В моем кошельке была только треть необходимой суммы. Но вчера я заметила, что светильники в голодном моряке стали совсем тусклыми. Владельцам постоянно не хватало средств, из-за чего утром там работала одна Алфи, которая не могла даже позволить себе короткий перерыв. Именно поэтому я с утра заглянула в таверну и попросила Алфи поговорить с владельцем. Я надеялась, что предложение зарядить светильники позволит мне получить значительную скидку на проживание. Но это означало, что мне нужно сохранить силы и на зарядку светильников, и на потоки для артефакта вечером, и на работу в моем отделе. Для магов крайне важно сохранять хорошее физическое и психологическое здоровье, так как это напрямую влияет на их энергетический резерв. Его можно восполнить разными способами – отдыхом и сном, питанием, специальными зельями, а также интимной близостью. Мой резерв уже был снижен из-за стресса. К тому же я голодала второй день а о том, чтобы заняться любовью с изменщиком мужем, не могло быть и речи. К счастью, коллеги на работе думали, что я все еще переживаю из-за давних неудач и проблем с коллет, из отдела кадров, поэтому не перегружали меня заданиями. С утра я окончательно закончила артефакт, Ставив драгоценные камни. Теперь артефакт стоял на столе, почти незаметный, и ждал своего часа. Ждал артефактора, который пропустит магический поток через ресивер, меня. Для того, чтобы на него не обращали внимания, я положила сверху объемный шарф. Руководитель попросил вернуть драгоценные камни через несколько дней и пожелал удачи. «Я надеялась, что этого времени хватит, чтобы таинственный заказчик связался со мной. При заряде артефакта знак, выжженный на дереве, скорее всего, оповестит заказчика, что прибор готов». Я сидела как на иголках, ожидая пяти часов вечера, выполняя простые задания и пытаясь сохранить резерв. Я была очень голодна, но адреналин от предстоящего заглушал даже это чувство. Волнение перемешивалось с надеждой. Когда до пяти оставалось буквально пять минут, любовница моего мужа вновь спустилась к нам в отдел, она светилась от удовольствия. Я только теперь поняла, что, возможно, Роберт общался со своей любовницей и в эти дни. Они оба работают на верхних этажах. А после, дома, он говорит мне о том, насколько плохо я выгляжу, и что мне не найти никого лучше. «Я вижу, проблема с рабочими местами все еще не решена», — Коллет медленно направлялась ко мне, вызывая во мне глухое раздражение. Не могла она прийти завтра, а лучше вообще не приходить. И вообще, какова была ее цель? Расстроить меня, истощить мой резерв, сделать так, чтобы меня уволили за неуспеваемость? Остановившись у моего стола, Коллетт неудовлетворенно покачала головой а затем направилась к соседнему рабочему месту. Но, пройдя мимо, она вновь задела стол бедром там, где лежал артефакт, над которым я работала всю прошлую ночь. Прибор задрожал на краю стола и чуть не упал, но прежде чем он коснулся пола, я успела его поймать. Теперь я бережно держала его в руках. Мне не нравилось, что это привлекло внимание моей команды, которая, в отличие от Коллет, отлично знала, над чем мы работаем, и могла догадаться, что новый артефакт не входит в рабочий план. Как я и говорила, — Проблема с рабочими местами. — Видимо, мне и правда придется написать на вас жалобу. Ядовито улыбнулась Коллет, недовольная тем, что я сумела поймать артефакт. С меня было достаточно. Я начала собирать свои вещи, схватила объемный шарф со стола и закрыла им собранный артефакт, чтобы никто не заметил, что я его забираю. «Куда это вы собрались, миссис Дюпри? Я еще не закончила», — сказала Коллет. В ответ на это я изобразила самое невинное лицо, на которое была способна. «Вы не подали заявление на формальную проверку, и я не вижу рядом с вами офицеров по безопасности», — вежливо ответила я, продолжая укладывать вещи в сумку, блокнот с моими расчетами на резерв, яблоко, которое мне передала Берта. «Вы же понимаете...» «Что я могу сделать вашу жизнь гораздо сложнее?» Прошептала Колит, явно не веря, что я осмелилась ей перечить. «Видимо, она считала меня той самой безвольной овцой, какой я и была в последние годы». «Я что-то нарушила, мисс Керан?» «Насколько мне известно, вы не аккредитованы для такого рода заключений, так что я подожду, пока вы не придете сюда с сертифицированным специалистом». Я улыбнулась ей самой милой улыбкой, на какую была способна, вызвав множество недоуменных взглядов. «Моя команда, вероятно...» Уже догадывалась, что между нами конфликт. Лицо Коллет покрылось некрасивыми розовыми пятнами от унижения, от того, что я прилюдно указала на ее недостаточную квалификацию. Насколько я помню, она действительно имела сертификацию по оценке безопасности труда для обычных работников. Но технические специальности подпадали под другую категорию. «Вы что, уходите до конца рабочего дня? Не часто такое случается? Может, мне стоит найти ваши отметки о приходе и уходе?» злобно зашипела любовница моего мужа, теряя все свое очарование. «Ищите», — ответила я. «Если ей хочется взять на себя дополнительную работу, кто я такая, чтобы останавливать ее?» «Что касается времени...» то рабочий день уже закончился. Показала на часы за ее спиной, которые показывали минуту после пяти. Ваш начальник, насколько мне помнится, полгода назад говорил нам о важности психологического здоровья для магов. Так что я тороплюсь домой, к мужу. «Обрадуй его!» Моя улыбка превратилась в оскал. Выражение лица коллит, которое я рассмотрела во всех деталях, проходя мимо нее, стоило всех проблем, которые могут последовать после этого разговора. «Какая же она мелочная женщина!» приходя к жене своего любовника и создавая ей проблемы просто потому, что может. Хотя вряд ли она знает, насколько я финансово зависима от Роберта и насколько мне нужна эта работа. Зайдя в таверну, я сразу же улыбнулась Алфине, которая кивком подтвердила, что разговор с владельцем состоялся. Хозяин таверны также был тут. Он с сомнением осмотрел мой непрезентабельный наряд, но его взгляд остановился на значке с эмблемой артефактов Фуллагора. и на его лице сразу отразилось удовлетворение. Зарядите все светильники в главном зале, на кухне и во всех комнатах гостей. Перед тем, как идти в комнаты гостей, позовите Алфину. Она поднимется с вами. Недовольно произнес усатый мужчина. Стоимость услуг, которые он требовал, значительно превышали стоимость комнаты в таверне на ночь. Но мы оба рисковали. У меня не было лицензии на самостоятельную работу. Лицензии стоили дорого, и ходили слухи, что Тэд Фуллагер лоббировал это решение в законодательных органах, продвигая его за счет щедрых подарков политикам. Если кто-то узнает, что я занимаюсь нелицензированной деятельностью, на меня могут наложить штраф и даже ввести период запрета на использование магии. Хозяина таверны также могли оштрафовать, а светильники снять с официального обслуживания, потребовав заменить их на новые. Я слышала, что ужин тоже входит в оплату моих услуг. Нагло спросила я, делая вид, что это было условием сделки с самого начала. Хозяин таверны сузил глаза, недовольно глядя на меня, но вскоре усмехнулся и кивнул уверена, что на кухне была куча еды, которую в конце дня он будет вынужден выбросить или отдать дворовым собакам. «Я приступлю сразу же, как только последний клиент уйдет», — уточнила я, и хозяин таверны наконец отошел в свой кабинет, поручив Алфине позвать его для проверки, когда все будет готово. Работа оказалась неожиданно легкой, особенно после того, как Алфи принесла мне самую вкусную еду, которую я когда-либо пробовала. Жаркое, со вкусом надежды. Я вновь осознала насколько глупо и безответственно я обращалась с собственной жизнью и возможностями. Даже будучи магом второго уровня, я могла бы получить лицензию. Но работать на компанию было намного легче. За несколько лет, если бы я не отдавала всю свою зарплату в уплату долга, я могла бы накопить на лицензию, а после выплачивать долг гораздо быстрее и иметь собственные деньги. Но вместо этого я считала свою жизнь удачной, Роберта лучшим мужем из возможных и полностью полагалась на его решение. У меня была крыша над головой, Долг выплачивался быстро, муж, как я думала, обо мне заботился. И вот к чему это привело. Оказавшись, наконец, в своей комнате, где я была абсолютно одна, я медленно прошлась по ней. Даже воздух здесь казался слаще на вкус». Мне не нужно было беспокоиться о том, что Роберт войдет и начнет выяснять отношения. Поставив собранный артефакт в середине комнаты, я закрыла глаза, медитируя, отыскивая поток внутри себя в районе сердечного сплетения. Магия отозвалась теплом, Кончики пальцев заколола, по шее пошли мурашки. Открыв глаза, я очень осторожно развернула ладонь правой руки к артефакту, наблюдая за тонким аккуратным потоком золотого цвета, который сразу же устремился к ресиверу Я выполняла эту работу сотни раз во время учебы и работы в компании «Фуллагора». Главное, когда начинаешь задыхаться, не останавливаться, продолжать направлять поток в артефакт. Мне нужно было, чтобы каждый кристалл был заряжен чтобы поток прошел по проводам. Хотя я не видела этого, я почти физически ощущала, как, коснувшись малахита, поток разделился на три и устремился к рунам под идеальным углом, который рассчитал неизвестный отправитель. Воздуха давно уже не хватало, Но я продолжала. Я обладатель второго уровня. У меня должно хватить силы. Должно хватить резерва. В груди начало жечь. Голова слегка кружилась. Почти. Я почти закончила. Я поняла, что все получилось, когда услышала Тихое потрескивание деревянной пластины с символом, который должен был отправить сигнал моему таинственному нанимателю. Закрыла глаза, улыбнувшись. Теперь оставалось только ждать, надеясь, что наниматель придет сегодня или, по крайней мере, завтра утром. Я очень хотела второй шанс. Артефакт — обыкновенный металлический корпус с кристаллами, драгоценными камнями и проводами внутри, светился приятным желтым светом, полностью заряженный, готовый к использованию нанимателем. Достаточно нажать на маленькую кнопку около ресивера. Когда через два часа никто не появился, я расстроилась, но не сильно. Наниматель вполне мог прийти завтра, а может и послезавтра, если это не шутка. А если это чей-то розыгрыш, я все равно не позволю себе продолжать мое жалкое существование. Буду бороться. Добьюсь развода, Заработаю свои собственные деньги, получу лицензию и попробую снять ограничения. Я уже начала готовиться ко сну, когда в дверь внезапно громко постучали. Я уже обрадовалась, что это мой заказчик, когда голос, который я услышала, разрушил все мои надежды. Ави, открой дверь немедленно, шлюха! Открой дверь!» Голос Роберта был полон гнева. Я никогда не слышала его настолько злым. «С кем ты там? Клянусь, если ты там с мужчиной, я убью тебя!» Я почти застыла в страхе. Что-то в его голосе разбивала всю мою решимость. Роберт, я одна, пожалуйста, иди домой. Я не хочу возвращаться. Я хочу побыть одна. Постаралась ответить так, чтобы не вызвать еще больше гнев. Но мужа не устроил мой ответ. Открой, шлюха. «Ты ушла с работы пять часов назад. Чем ты здесь занимаешься? С кем ты? Я убью и тебя, и его!» «Как ты смеешь, ублюдок? Это ты изменяешь мне? Как ты вообще смеешь меня обвинять?» От несправедливости его слов мой страх сменился гневом, и теперь я кричала в ответ. «Немедленно открой дверь, пока я ее не сломал!» Вновь прокричал Роберт. Я поняла, что после такого скандала в таверну меня больше не пустят. Наверняка он уже всех гостей распугал. Бедная Алфи! Уходи, я не выйду! Ты не в себе ненормальный! К своему ужасу я услышала треск дерева. Роберт действительно начал выбивать дверь. Я огляделась в поисках укрытия, но взгляд вместо этого остановился на артефакте, который излучал теплый желтый свет. Я понимала, что Роберт разрушит его, как только увидит. От обиды в моем горле образовался комок. А после новый оглушительный удар сотряс дверь. Еще несколько таких ударов, и она точно не выдержит. Я медленно подошла к артефакту, понимая, что из-за свечения мне его не спрятать. «Открой, Айви!» Раздался еще один рык Роберта, и следующий удар заставил меня вздрогнуть. Не до конца осознавая, что я делаю, я нажала кнопку, активирующую артефакт. Вдруг заказчик ожидал, что я именно использую артефакт, а не просто соберу. Воздух в комнате наполнился электричеством. Я ощутила, как тонкие волоски на теле встали дыбом. По моей коже пробежали мурашки, и я почти физически услышала, как поток энергии ускоряется, проходя круг за кругом, точно как показано на схеме. С каждым проходом через руны он ускорялся все больше, и вскоре артефакт начал дымиться. Я с испугом следила за происходящим, понимая, что механизм, вероятно, скоро выйдет из строя из-за моей ошибки в сборке. Дверь вновь сотрясалась от удара. В воздухе внезапно замелькала тонкая черная линия, трещина, исходящая от артефакта, который я создала. Я почти перестала дышать, когда увидела, что трещина, разрезающая пространство, увеличивается в ширину. Я поняла, что артефакт, Породил искусственный разрыв миров. И скоро Роберт будет последней моей проблемой. Разрыв немедленно привлечет тени, и вскоре в этой таверне не останется ни одного живого человека. Что я наделала? Алфи! Алфи была здесь и десятки невинных людей. «Уходи, Роберт! Уводи всех! Здесь разрыв! Позови ликвидаторов!» Закричала я мужу, но тот, казалось, не слышал меня. «Что? Открой дверь! Хватит нести чушь!» Очередной удар сотряс дверь, которая чудом... Все еще держалась закрытой. Чем больше росла трещина между мирами, тем больше я видела. Я сталкивалась с разрывами множество раз, но таких никогда не встречала. Тени еще не появились, и это было удивительно. Обычно они приходили мгновенно. Но самым странным было то, что я могла видеть то, что находилось по ту сторону разрыва. Столовую, полную людей. Столовую Ордонской академии, а не черное пространство, как это бывало обычно. Я поняла, что заказчик хотел, чтобы я прошла через разрыв и отправилась в здание Академии. Возможно, он ждет меня там. Артефакт уже давно дымился и, по всей видимости, просуществует только очень короткое время. Не теряя времени, я схватила листы со схемой артефакта и сделала шаг в разлом. — Айви! — раздался бешеный крик мужа, который, наконец, сломал дверь в комнату, но затем все звуки утонули в тишине. На мгновение закрыла глаза, и когда я снова их открыла, вздрогнула. Я поняла, что сижу на коленях... На полу в столовой Ордонской академии надо мной стоят несколько человек. Они смеялись. Моя одежда была запачкана едой, упавшей с моего подноса, а очки были разбиты. В недоумении оглядываясь, я обнаружила, что находилась посреди переполненного столового зала, который, казалось, не изменился с времен моего обучения в Ордонской академии. Наконец-то осознала свое место, Браун, спросил проходящий мимо меня высоченный юноша, окинув меня взглядом с ног до головы. «Браун?» Я вгляделась в юношу и поняла, что знаю его. Он учился на соседнем факультете. Мы вместе посещали некоторые лекции и факультативы. Я не могла вспомнить его имени, но что он делает здесь? Мы официально закончили учебу, «Семь лет назад. И почему заказчик отправил меня именно сюда? Как это связано с моим долгом?» Внимательно осмотрев его, я поняла, что думаю совсем не о том. Он выглядел ужасно молодо для того, кому было тридцать лет. «Ты...» — указала я на него пальцем. — Как тебя зовут? Юноша посмотрел на меня так, будто я сошла с ума. — Ты в своем уме, Браун? Наконец, встав с пола, я вновь огляделась. Столовая была переполнена студентами, которые смотрели на меня с недоумением а некоторые с презрительными смешками. А чуть поодаль, за спиной высокого юноши, стояла Люсиль Бэксли. Она трогательно прижала кулачки ко рту, наблюдая за мной, но не подходила и не пыталась помочь. Она выглядела так же, как и во время учебы в академии. Исчезли нарощенные ресницы, пухлые губы, профессиональный макияж и прическа. «Люсиль...» Я медленно подошла к ней на негнущихся ногах. «Сколько тебе лет?» Девушка нахмурилась и с недоумением ответила 23 Услышав это, ко мне наконец-то начало приходить осознание. Посмотрев на свои руки и заметив отсутствие обручального и свадебного колец, я рванула к уборной. Мне нужно было зеркало. В зеркале отражалась я. Я не попала в чужое тело. Я была собой с длинными, растрепанными, темными волосами, зелеными глазами и огромными очками, которые закрывали половину моего лица. Очками, которые теперь были сломаны. Я выглядела собой, такой, какой я была, когда мне было 22 года. Кожа моего лица была гладкой и упругой, без мелких морщинок у глаз и только начинающейся глубокой морщины между бровями. Я наконец-то вспомнила этот день, глядя на разбитые очки. Они сломались на третий год моего обучения, когда кто-то подставил мне подножку. Я упала, разбив очки и колени. А после две недели ходила с поврежденными очками, пока мама не нашла денег на новые. Мама, если я действительно вернулась в прошлое, как я теперь подозревала, то мама все еще была жива. Я могла ее спасти. От этой мысли меня почти трясло. Вышла в коридор, проигнорировав Люсиль, которая зачем-то последовала за мной и пронеслась к расписанию занятий в холле Академии. Там толпились множество студентов, но я растолкала их всех, И пробралась к доске. 22 октября 806 года по новому календарю. Если это правда, я вернулась на семь с половиной лет назад. Через полгода мне предстоит защита дипломного проекта, а еще через год после этого мои родители умрут и я окончательно покину Академию. «Все студенты, пройдите в центральное фойе!» «Повторяю, все студенты, пройдите в центральное фойе!» Магически усиленный голос пронесся по коридорам Академии, призывая нас послушать объявление ректора. Все складывалось именно так, как я помнила. Ректор скоро объявит, что в Академии на время разместятся представители специального отряда по борьбе с тенями, которых все в мире знали как ликвидаторов, и что они будут использовать наши тренировочные полигоны. Так и случилось. Пока я стояла у широкой лестницы, и слушала уже знакомое объявление ректора, я задумалась о созданном мною артефакте. Похоже, уютная жизнь с Робертом отбила мне последние мозги. Я собрала потенциально опасное устройство. Привыкла слепо доверять чужим схемам и даже не подумала что низкоуровневые комбинации руны камней могут привести к таким результатам. Насколько меня закинуло сюда? На день, на год, навсегда? Я не знала. Одно было ясно. Таинственный отправитель считал этот день ключевым в моей жизни. И без сомнения, это было связано с приездом отряда по борьбе с тенями. «Сейчас больше всего на свете я хотела отправиться к родителям, убедиться, что они действительно живы. Но они проживали в другом городе, и на поездку туда и обратно потребовалось бы как минимум два полных дня». Увидеть их я смогу только на выходных, которые наступят лишь через несколько дней. Слушая ректора, я думала о том, чего он не говорил студентам, о том, что в следующие две недели один из руководителей отряда будет присутствовать на наших практикумах, наблюдая за студентами в поисках новых талантов для своих рядов. Именно здесь они впервые заметят Тома Ашвелла, который еще не знает, что станет одним из самых знаменитых людей в Астурии, настоящей живой легендой, почти такой же, как Макс Фуллагер. «Куда ты постоянно убегаешь?» Внезапно отвлек меня голос Люсиль. Ее голос был грубее того, которым она разговаривала в будущем. «Не могла подождать меня?» Люсиль — та, какой я ее помнила. Симпатичная, но не более того, с ярко-рыжими волосами, которые привлекали внимание. Несмотря на то, что ее родители были скорее обеспеченными, чем богатыми, она носила самую дорогую форму, доступную только аристократии, идеально ушитую по фигуре. Как я могла быть такой слепой в прошлом и не видеть, что она отчаянно стремилась пробиться в круги аристократов и быть среди них на равных. Все это время она дружила со мной, чтобы украсть мою работу. Она знала, что меня курировал профессор Диксон, который не раз говорил, что мой артефакт изменит мир. Почему ты так на меня смотришь? Айви, ты меня пугаешь, воскликнула Люсиль, и я вдруг осознала, что смотрю на нее с неприкрытой ненавистью. Как ты так можешь? Я же твоя лучшая подруга? Я единственная, кто поддерживает тебя. Все вокруг казалось нереальным. Люсиль, академия, ректор, студенты, бросавшие на меня недовольные взгляды. И девушки, которые толпились вокруг Максвелла Фуллагора. «Неужели я действительно могу изменить свое прошлое?» «Айви, да что с тобой?» вновь громко спросила Люсиль, и я, наконец, расслабилась, улыбнувшись очень медленно и спокойно. «Ничего, все в порядке». Я наклонила голову в бок, позволив своим глазам выглядеть чуть добрее. «Никогда так больше не пугай меня!» «Ты же знаешь, что я единственная, кому можно доверять!» «Так можно и без друзей остаться!» Вновь выразила девушка свое неудовольствие моим поведением. Я же про себя поражалась ее наглости. По моим подсчетам, на этот момент она должна уже полгода как сливать Почти весь свой резерв в мой артефакт. Насколько сильно она вложилась в этот план? В этот раз я не собиралась позволять ей украсть мой проект. Пока что формально она ничего не сделала. И Я даже не могу обвинить ее в мошенничестве, до тех пор, пока это не случилось. Но у меня была другая идея. Я просто соберу свой усилитель за неделю до дипломной работы, а в комнате буду хранить обманку для Люсиль, в которую она будет вкладывать свой резерв. Мне не нужны долгие первичные исследования». Не требуются расчеты, замеры и эксперименты. Я все это сделала в прошлом и помню схему усилителя до мельчайших деталей. Я не только его создала, но и тысячу раз чинила на работе. В конце года усилитель не отзовется на Люсиль, потому что я не позволю ей даже прикоснуться к настоящему артефакту. Алюсиль придется отведать вкус собственной ловушки.